Ричард с большим трудом поднял голову и сразу был ослеплен отраженным солнечным светом. Два человека. Один слегка наклонил голову, другой, похоже, танцевал. Еще одна вспышка солнечного света, и Ричард понял. Он понял, а Джек смотрел в другую сторону. Джек смотрел туда, где лежал Спиди. Джек. «Берегись!» — закричал Ричард. Джек с удивлением оглянулся. «Что?» Все произошло очень быстро. Джек почти все пропустил. Ричард видел это и понял это, но он не смог бы объяснить Джеку. Солнце снова блеснуло на оптическом прицеле винтовки. На этот раз луч попал на талисман, и талисман отразил его обратно на стрелка. Так впоследствии Ричард сказал Джеку, но это было тоже, что сказать, что «Эмпайр Стейт Билдинг» имеет высоту в некоторое количество этажей. Талисман не просто отразил солнечный свет, он каким-то образом усилил его, он послал назад толстую полосу света, словно луч смерти в фантастическом фильме, он светил всего какую-то долю секунды, Но его след оставался на сетчатке Ричарда еще целый час. Сначала белый, потом зеленый, потом голубой и, наконец, исчезая лимонно-желтый. «Он мертвец!» — прошептал Гарднер, а потом прицел наполнился огнем. Дымящееся расплавленное стекло влетело в правый глаз Гарнера. Патроны в магазине винтовки взорвались, разрывая ее на части. Один из осколков срезал большую часть правой щеки Гарнера. Другие куски стали пролетели ураганом мимо Слоута, странным образом не причинив ему вреда. После всех коллизий рядом с ними оставались три волка, Двое из них дали деру, третий лежал мертвый на спине, глядя в небо. Курок у Эзерби вошел ему точно между глаз. Что? заревел Морган. Его окровавленный рот открылся. Что? Что? Гарнер выглядел странно, как Уайл и Койот в мультфильмах серии "Бегун". Он отбросил ружье в сторону и слово заметил, что все пальцы. На левой руке Гарнера были оторваны. Правая рука Гарнера женственным изяществом вытянула рубашку из брюк. На внутреннем ремне его брюк были прикреплены ножны из тонкой кожи козленка. Из них Гарнер изблек кусок, отделанный хромом слоновой кости. Он нажал на кнопку, и на солнце сверкнуло тонкое семидюймовое лезвие. «Плохой!» Прошептал он. Плохой. Голос повысился. Все мальчишки плохие. Это аксиома. Аксиома. Он побежал по берегу к деревянному тротуару, на котором стояли Джек и Ричард. Его голос продолжал нарастать, пока не превратился в лихорадочный виск. Плохие. Зло. Плохие. Зло. И. Морган постоял еще секунду, а потом сжал в кулаке ключ, висящий у него на шее. Сжимая его в кулаке, он заодно собрал в кулак свои панические, прыгающие мысли. Он пойдет к старому нингеру. Там-то я его и достану. И... — Визжал Гарнер, продолжая бежать, держа перед собой нож. Морган повернулся и побежал к берегу. Его не беспокоило, что волки разбежались. Это было неважно. Он сам разберется с Джеком Сойером и с талисманом. Глава сорок пятая, в которой многое решается на берегу. Солнечный Гарнер, обезумев, несся навстречу Джеку, с его изувеченного лица лилась кровь. Он был центром разрушительного безумия. Под яркими солнечными лучами, светившими, казалось, впервые за десятилетия, Пойнт представлял собой руины зданий, разломанных трупы тротуаров, поднявшихся, как книги, сдвинутые на полки. То тут, то там валялись настоящие книги. Их разорванные обложки трепыхались в неровных трещинах на земле. За спиной у Джека отель «Эджинкорт» издал звук, похожий на стон. Затем Джек услышал шум тысяч ломающихся досок,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 Ремни Кнута поползли по земле, послушные руки Осмонда, как скаковая лошадь Жакею. «Какая польза мальчику от того, что он получит стеклянный шар, если он потеряет весь мир?» Кнут, казалось, сам оторвался от земли. «Никакая! Никакой!» Проявился истинный запах тела Осмонда, запах грязи, гниения и разложения. Лицо его сморщилось, словно в него ударила молния. Он улыбнулся ясной и пустой улыбкой и замахнулся кнутом. — Козлиный хвост, — сказал Осмонд почти любовно. Хвосты кнута со свистом понеслись навстречу Джеку,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 руку Гарнера. Он снова закричал. Беспалая левая рука Гарнера колотила по его собственной левой руке. Джек попытался вывернуть правую руку Гарнера и вдруг почувствовал, что кровоточащий обрубок левой пытается просунуться между его рукой и грудью. Ричард продолжал лупить Гарнера, а Гарнер пытался приблизить свою беспалую руку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 и толкнул талисман навстречу ему что ты делаешь закричал ричард все было верно верно верно джек двинул талисман гарнеру который по прежнему смотрел на него хотя уже не так уверенно и резко толкнул талисман в его сторону гарнер ухмыльнулся и с пустой глазницы вылез еще один пузырь крови